Глава 11. Хорхе. Всегда ненавидел подбирать галстук к рубашке. Это казалось самым тупым занятием, которое только могли придумать для мужчины. Самостоятельно надевать удавку, которая половину вечера точно будет стискивать горло. Да еще и выбирать нужно было с чувством, с толком, чтобы чертовы цвета сочетались между собой. Наверное, я уже в десятый раз глянул в зеркало, оценивая внешний вид. Конечно, фингал под глазом все портил как и разбитая губа, и все то, что скрывалось под одеждой. Наступило Рождество. Праздник, который должен приносить спокойствие в людские души, но в мою почему-то приносил раздрай. Как и в душе Аарона и Лу, ведь до дня памяти наших матерей осталось всего четыре дня. Я задумался, устало плюхнувшись на старый скрипучий стул, который совсем недавно чудом не рассыпался под Аароном. Почему Аннабель позвала меня к ним? Зачем? Мы с Аароном никогда не придавали значения этому празднику после того, как розы убили. Все краски семейного праздника как-то резко схлынули, и исчезли. А сейчас я пялился на себя в зеркало, как умалишенный, пытаясь подобрать галстук. Нужно было разбираться с архивами, с Анчесом, его ублюдками и прочим, а я наряжался на рождественский ужин, вспоминая, как Анабель мялась на пороге, пытаясь меня пригласить. Тишина казалась оглушительной, когда тем вечером все ушли. Я привык оставаться в этой квартире в одиночестве, но она стала казаться запредельно громким, даже душило. Днем я редко здесь бывал, а теперь был вынужден сидеть в чертовой комнатушке на крохотной кровати и бездомно смотреть в потолок, иногда прерываясь на чтение. Лучшее время для саморазвития, как оказалось, болезнь. Раньше оно почему-то не было таким неправильным, Может, поэтому стук в дверь следующим утром показался еще громче, ведь я никого не ждал. Пришлось достать пистолет, прошаркать в коридор, словно дедуля в потертых тапочках, и завести руку с оружием за спину. Я никак не ожидал увидеть на пороге Аннабель. Снова. Она удивленно подняла брови, сыпив руки в замок перед собой. «Я, конечно, думала, что ты не любишь гостей, но чтобы настолько...» «Кажется, нам пора обменяться телефонами, чтобы перестать так неожиданно возникать под дверью друг у друга», — устало проговорил я, убирая пистолет. «То есть тебе не нравится ли созреть меня на пороге?» «А тебе меня?» Я усмехнулся, наблюдая за тем, как по бледному лицу растекся румянец. онабель вздохнула, отвела взгляд, но собралась и снова посмотрела на меня, будто пыталась на что-то решиться. «Иногда мне кажется, что у тебя завышенное мнение о самом себе». — фыркнула она, но когда я отошел вглубь квартиры, не поторопилась зайти. «Чем ты занят в Рождество?» — выпалила Анна. Пришел мой очередь удивляться. «Каждый год я занимаюсь одним и тем же в этот день. В этот раз, правда, получится исключение, потому что напиваться мне запретили». «Тогда твое исключение можно вполне перенести ко мне». «Что?» «Не смотри так», — смутилась Анна. «Это идея Мартины». «Она просто хочет меня отравить», — тихо отозвался я. Аннабель вздохнула. «А что об этом думаешь ты?» «Думаю, это хорошая идея. Я пыталась позвать и брата Лу, раз уж мы все такие одиноки, но он уезжает из города». «То есть я остался последним, кого ты решила пригласить?» «Выдал я раньше, чем успел подумать». Анабель моргнула, выпучив глаза, а мне хотелось выстрелить себе в голову. Идиот! Я опустил плечи. «Я приду», — попытался улыбнуться я. Вышло хреново. Анабель кивнула. «Тогда до встречи». Кажется, ей тоже было неловко. И если хотя бы наполовину так же неловко, как мне, то я понимал, почему она так быстро убежала, пока я смотрел ей вслед. Я уже говорил, что чувствовал себя полнейшим идиотом. Сейчас, глядя на себя в зеркало, я все еще считал себя идиотом, хотя ситуация стала казаться забавной. Я не знал, к чему может все это привести, и зачем вообще согласился на этот чертов праздничный ужин, который, к слову, тоже ненавидел. Но, сунув пистолет в кобуру, все же вышел из квартиры, сел в машину и через 30 минут стоял около двери Аннабель. Мы условились не обмениваться подарками, и, пожалуй, это единственный раз, когда я был благодарен вселенной. Но медведя для Генри все же взял. Удивительно, что игрушка уцелела в той суматохе. Что ж, можно сказать, что ради этого подарка я пожертвовал своим красивым лицом. Я не успел постучать, как дверь открылась. На пороге оказалась женщина примерно 45 лет. Темные волосы заколоты на затылке, в руках покоилась сигарета, и я едва сдержался, чтобы не сделать замечания. Она курила в квартире рядом с новорожденным? Женщина внимательно рассматривала меня, словно в музее или кунсткамере, Я уже пожалел, что пришел. Но тут она неожиданно широко улыбнулась, пропуская меня в квартиру. «Я курю только на балконе, так что давай проходи быстрее, пока Анна не начала ворчать», — проговорила она. Я растерялся от неожиданности. Почему-то думала, что эта женщина окажется не такой. «И вы даже не попросите оставить оружие за дверью или типа того?» — мрачно спросил я, устраивая медведя на тумбочке. Мартина хрипло рассмеялась, прикрыв дверь. «А ты бы оставил?» «Нет». «Тогда не вижу смысла тратить время на то, что не принесет мне пользы или результата». Отозвалась женщина, обходя меня и растворяясь где-то за поворотом на кухню. Я замялся, кажется, впервые в жизни чувствуя себя так не к месту. А когда Аннабель показалась из комнаты в простом черном платье с зачесанными на бок волосами... В груди разлилось тепло, словно кто-то всучил мне в руки пресловутое сладкое какао. Она посмотрела на меня, ее губы тронула легкая улыбка, и мир вокруг стал ярче. Девушка подошла ко мне. «Ты пришел?» «Пришел. Признаться, это первый раз, когда я не находил слов. Все казалось таким нереальным, несуществующим, просто сном, в котором наконец-то не одолевали кошмары. Аннабель посмотрела мне за спину, на медведя, нахмурилась. «Договаривались ведь без подарков». А это не тебе. Я едва сдержался, чтобы не коснуться ее. Это для Генри. Надеюсь, он не будет слишком сильно проклинать дядю Хорхи за несвоевременное появление в этом мире». «Уверена, ему понравится», — кивнула Анна. «Чего вы там застряли? Ужин уже готов!» Перекнулась с кухни Мартина, мы с Анабель переглянулись, словно подростки, которые первый раз решились на совместный ужин с родителями. На столе, заставленном едой, притаилось несколько свечей, венок и небольшая настольная елочка. Повсюду витал аромат запеченной курицы, хвои, сженых спичек, табака и красного сухого вина. Наверное, так и должно выглядеть нормальное Рождество. В нем не должно быть шумных клубов, перестрелок и мысли о том, что через несколько дней твой близкий друг снова окунется в траур. Мартина усилась первая, мы с Анабель оказались прямо напротив нее. Холодный взгляд женщины вперился прямо в меня, и я никогда бы не подумал, что буду испытывать неловкость, но именно так я бы и назвал чувство, которое я сейчас ощущал. «Надеюсь, что я сам пущу в себя пулю под вашим пристальным взглядом», — хмыкнул я. Мартина закатила глаза, посмотрела на Аннабель. «Щёпленький какой-то». Она качнула головой в мою сторону, а я едва не разразился громким хохотом. Так меня еще не называли. «Мартина!» — воскликнула Анна, и ее лицо стремительно покрылось краской. «Что?» — невозмутимо отозвалась женщина, достав сигарету. «Люблю больших мужчин, большие члены и большие деньги». Она пожала плечами и, как ни в чем не бывало, взялась за вилку. «Обойдемся без раздеваний», — усмехнулся я. Аннабель сжала мою руку под столом. «Ну, хотя бы счет покажешь?» Мартина вопросительно подняла бровь и расслабленно откинулась на спинку стула. Я все же рассмеялся, переплетя наши санные пальцы. Пульс участился. Ее рука оказалась холодной, но все же такой нежной, как тогда, когда она касалась моей щеки. Мне бы хотелось вернуться в тот момент. Снова ощутить ее ласку, но я лишь прикрыл глаза, глубоко вдохнул и ответил на взгляд Мартины. «В следующий раз принесу выписку из банка», — нарочито серьезно кивнул я, вынуждая Мартину фыркнуть. «Нет уж», — влезла Аннабель, строго посмотрев сначала на меня, а потом на Мартину. «Хватит этих препирательств!» Она нахмурилась. Взгляд Мартины стал ласковым, теплым. Таким, будто она смотрела не на вдову своего племянника, а на дочь. «Анна, это всего лишь шутки», — проговорила женщина. «Это твой друг. Не мне с ним по душам болтать». «Забудьте», — отмахнулась Аннабель. Я уже думал, куда буду прятаться от навязчивого, изучающего взгляда Мартины весь вечер, но она либо задавала простые вопросы, либо вовсе молчала, поднося к пухлым губам бокал с вином. Эта женщина была явно не так страшна, как я себе нарисовал. Мартина рассказывала о своей жизни, об Италии и Франции, о том, где успела пожить и сколько любовников поменять. Боже, наверное, даже Арон бы удивился. Все-таки из всей семьи Гонсалес он самый любопытный. Но даже не в половину такой, как Мартина. Кажется, я даже перестал чувствовать себя лишним. Было так тепло. Ни снаружи, ни в комнате, внутри. Словно дыра, который постоянно сквозила холодом, постепенно затягивалась. Пустота наполнилась красками, звуками, тихим смехом, историями, запахом вина, огнем свечей, робкими взглядами Аннабели, касаниями. Я был почти цельным. Я почти хотел жить. И я не знал, нравится ли мне Анна, дружба между нами или нечто большее, но в этот момент все казалось неважным. Особенно разговоры про выяснение отношений. Я и не собирался ничего выяснять, но мир, кажется, решил, что мне непременно нужно рождественское чудо. Генри захныкал, Аннабель тут же поднялась, скрываясь в комнате. Я осмотрел ей вслед, не заметив сначала, что Мартина снова внимательно разглядывала меня. От этого цепкого, тяжелого и молчаливого внимания становилось не по себе. Лучше бы она кричала, обзывала нас идиотами, прогнала бы меня. Или сказала бы, что Анабель все еще должна носить траур, Но Мартина молчала, не говорила ни слова, а так хотелось услышать хоть что-то. Через несколько минут безмолвной игры в гляделки женщина поднялась, принявшись убирать грязную посуду со стола. Я встал следом. «Проверю, как Анна», — оповестил я. Мартина согласно кивнула. Наверное, ей тоже было не особо комфортно находиться рядом с преступником. Как однажды заметила Аннабель, у меня ведь словещая аура. Я прошел в комнату, в которой до этого скрылась девушка. Вокруг царил полумрак, разрываемый только неясным светом детского ночника. Аннабель стояла около кроватки, спиной ко мне, кажется, даже не услышала мои шаги. Ее платье было расстегнуто, открывая аккуратную спину. И правильнее всего было бы отвернуться, выйти из комнаты, дать ей время, но я не мог оторвать взгляд от маленьких, едва заметных белых полос на спине. Бархатную бледную кожу Покрывали беспорядочные шрамы. А я, как завороженный, смотрел на них, даже не заметив, как оказался рядом, и, не сдержавшись, дотронулся до самой толстой линии, осторожно обвел пальцем. Аннабель вздрогнула, замерла, неестественно, выпрямив спину, но не отошла, не прогнала, ничего не сказала. Позволила ее касаться. Что, черт возьми, я делал? Но я не мог остановиться. Кто это сделал? — шепотом спросил я. Аннабель снова вздрогнула, повела плечами, как бы сбрасывая мое внимание. Ни капли не смущаясь, потянула платье вниз и отвернулся, втянув воздух сквозь зубы. «Черт!» Я росла в приюте, — как данность проговорила девушка, натягивая на себя футболку на несколько размеров больше. «Хочешь, я найду их, стоило точно заклеить себе рот скотчем». Она повернулась ко мне, посмотрела снизу вверх, грустно усмехнулась и покачала головой. Они давно сгнили в тюрьме. «Ты слишком добра. А ты готов убить любого?» «Если они причинили боль моим близким, да», — мрачно отозвался я, поймав ее взгляд. Сейчас, в старой огромной футболке, в полумраке, Анабель казалась такой хрупкой, что мне до безумия сильно захотелось ее поцеловать. «Да, в этот вечер я нашел ответ на свой собственный вопрос. Она мне нравилась. Наверное, иначе я бы не стал делать все то, что делал». «Может, это и верно», — пожала плечами девушка, все еще смотря в мои глаза. И в ее взгляде не было осуждения, непонимания или страха. Я подошел ближе, сокращая и так ничтожное расстояние между нами. Она не отступила, лишь с любопытством наблюдала за моими действиями. Мои пальцы легли на бледные щеки, покрывшиеся румянцем. Анна прикрыла глаза. Я подался вперед, осторожно, будто боялся, что момент исчезнет. Накрыл ее губы своими. Пустота пропала насовсем. Ее не стало, зато проснулась целая тонна других эмоций. Я чувствовал только то, что хотел ее касаться, дарить тепло и спокойствие, в котором она нуждалась. Я хотел сказать, что мне жаль, что ей пришлось все это пережить, и хотел, чтобы она жаждала моих прикосновений. И в момент, когда она ответила, неуверенно вдохнув и раскрыв губы, я был готов умереть. Она также осторожно опустила ладони на мою грудь, привстала на носочки, целуя меня. В этом не было пошлости, разврата или похоти, лишь спокойное, тихое изучение, отчаяние и поиск тепла. Мир правды становился ярче, когда Аннабель просто стояла рядом. Я путал пальцы в темных волосах, вжимая ее в себя. Я не знал, что будет завтра, но сегодня хотел жить. Наверное, впервые эта самая жизнь текла по венам вместо крови, разносила тихую радость в самые отдаленные, охладевшие уголки моего тела. Она цеплялась пальцами за мою рубашку, сминая ткань, И, наверное, ее голова тоже полнилась целой чередой вопросов. Кроватки посапывал ее ребенок от другого мужчины, а на кухне сидела тетя ее мужа. И, наверное, он всегда будет преследовать тенью ее жизнь, но сейчас я не хотел об этом думать. Мы продолжали стоять в темной комнате, целуя друг друга как одержимые, до тех пор, пока кто-то со стороны не покашлял. «Друзья, значит...» Насмешливо фыркнула Мартина, оперевшись плечом о дверной косяк и сложив руки на груди. Мы почти отпрыгнули друг от друга, и отвернулся, боясь даже смотреть в сторону женщины. Аннабель отвела взгляд, утерла губы тыльной стороной ладони, затем сложила руки на груди. Черт! Это самое ужасное, что могло произойти. И я не поцелую. Пожалуй, мне пора, хрипло отозвался я, пробираясь в сторону выхода. Мартина усмехнулась. «Хорошее решение!» А потом все окунулось в тишину. Давящую, сложную, ту, из-за которой через время возникает много вопросов и неловкости. «Когда-нибудь нам с Аннабель все-таки придется поговорить, и я страшился этого так сильно, что, когда оказался на улице, выкурил несколько сигарет за раз, поглядывая на свет в ее окне».